Госпожа Гривуа служила княгине уже 20 лет. Она знала о своей госпоже все, что может и должна знать доверенная служанка особы довольно легкого поведения. Неизвестно было, по своей ли воле держит при себе княгиня этого свидетеля многочисленных грехов своей молодости. Наверное, этого никто не знал. Ясно было одно – что госпожа Гривуа пользовалась большими преимуществами, и на нее княгиня де сен смотрела скорее как на компаньонку, чем как на горничную. «Этот человек произведет опись всему, что там заключается. Проследите, чтобы ничего не было пропущено. Это очень важно». «Хорошо, сударыня». Но если Жаржета и Геба не допустят... Будьте спокойны. Человек, которому поручено это дело, вооружен такими аргументами, что они не осмелятся ему противиться, лишь только это станет им известно. Да, сударыня. При составлении описи надо особенно настаивать на известных вам подробностях, которые явятся доказательством распространяемых с некоторого времени слухов. О, сударыня, теперь эти слухи вполне похожи на правду. Будьте спокойны на этот счет. Наконец-то наступает минута, когда эта дерзкая и высокомерная Адриена будет разбита. И принуждена просить пощады. Пощады. Пощады? Да, пощады. И у меня к тому же. <смех> Господин аббат де Гриньи, иду, госпожа Гривуа, если мадемуазель де Кардевиль придет, вы попросите ее подождать минутку. Хорошо, сударыня, идемте, Джордж. Слуга вышел, вслед за ним госпожа Гривуа, а через секунду в комнату вошел аббат де Гриньи, и они остались с княгиней наедине.